Глава 22. Сказать, что Рейвен был зол, значит ничего не сказать. Некто похитил Торнтона прямо из-под носа вооруженной охраны. Внешние камеры повредили, а несколько опытных и тренированных парней обезвредили, прежде чем те успели понять, что произошло. Его собственные планы напоминали карточный домик или замок на песке. Он не для того потратил столько времени и средств, чтобы позволить неведомому супермену разом перечеркнуть все. Рейвен предполагал, что без участия Беатрис здесь не обошлось, но как ей удалось провернуть это, не имел ни малейшего представления. Больше того, у нее не было мотива бросать недоделанную работу и увозить Торнтона. Оставалась надежда на Стива, который мог прояснить ситуацию. Что здесь произошло на самом деле? Рейвен с трудом сдерживал ярость. За Торнтоном приходила измененная. Измененная? усмехнулся Рейвен. Хочешь сказать бывшая? Она сама тебе об этом сказала?» Стив покачал головой. Сначала она попыталась меня усыпить, как и остальных, но сразу поняла, что не выйдет. Он показал часы на запястье. «Что это?» «Трофей. Браслет из металла Дюпона». Такие часы в свое время носили орденцы. Металл Дюпона ослаблял измененных и защищал людей от внушения. Стив говорил уверенно, но это казалось фантастикой. Чума не оставила никому из них ни малейшего шанса. Тем не менее, похититель забрал Торнтона, Беатрис и исчез. При этом охранники остались целы, невредимы и не помнили ничего о том, что случилось. Утром Рейвен нашел их мирно спящими, и только Стив удостоился чести отправиться в нокаут. Неужели он прав? Вакцина спасла им жизнь, но лишила измененных сил. Или кому-то все же удалось избежать заражения? Последняя в корне меняла дело. У этой счастливицы явно был свой резон, чтобы Торнтон не достался Вольтеру. Но ведь ее кровь можно использовать в разработках. Это значительно ускорит процесс. Рейвен прошелся по комнате, чтобы справиться с охватившим его возбуждением. Если измененная не избавится от Торнтона сразу, найти их будет двойной удачей. Встреча с Кроу сейчас очень кстати. Его ресурсы пригодятся, чтобы снарядить погоню. Но зачем ей Беатрис? задумчиво спросил рейвен «Потому что они заодно. предполагая, что они знакомы? Наверняка. Почему ты так уверен?» Стив усмехнулся, и рейвен заметил его досаду. «Я не успел среагировать именно потому, что первой зашла Беатрис». По спине Рейвена пробежал неприятный холодок. Она действительно его подставила. Беатрис полна сюрпризов, но какая связь между ней и этой измененной?» Она не из тех, кто подпускает близко кого бы то ни было. — Поиски стоит начать с нее. Точнее, кредиток, телефонов и документов, — предложил Стив. — Времени у нас мало. Рейвен знала Беатрис многое, но справедливо ли доверять ее жизнь стороннему человеку? Хотя она наверняка даже не задумалась о проблемах, которые повесила на него своим побегом. Рейвен отмахнулся от сомнений и решительно кивнул Стиву. — Начнем. Дэвид Кроу был единственным выходом на Вольтера. Пришлось раскошелиться. Свои услуги тот оценивал недешево. Сколько Рейвен не пытался найти хотя бы какие-то зацепки по нему, ничего не получалось. Пришлось приостановить поиски. Не хотелось, чтобы наемник случайно решил, что ему не доверяют, и расстроился. С такими, как он, лучше шутить после выстрела в упор. Кроу прибыл вечером. Высокий, с пронзительными голубыми глазами и полностью седыми волосами, он больше напоминал представительного банкира, чем того, кто берется за самую грязную работу. На совещание он захватил одного из своих, которого представил Мартином и позволил присутствовать Стиву. Люди кроу сейчас дежурили в Пулково и аэропортах Москвы, держали под контролем железнодорожные вокзалы и паромную переправу в Финляндию. Но пока это все, что они могли. На руку беглецам играли необъятные просторы России. В этой стране можно было бы прятаться долгие годы и жить припеваючи. Не утруждая себя приветствиями, Дэвид расположился на диване в гостиной, а Мартин встал за его спиной. В отличие от Кроу, его помощник был невысоким крепким парнем с короткими темными волосами, отмеченными сединой. Ничего примечательного, разве что цепкий, хищный взгляд – обычное дело для человека его профессии. «Думаю, вам будет интересно узнать, что наш похититель не совсем человек». Рейвен сразу перешел к делу. «Вот как?» Дэвид обменялся с Мартином коротким взглядом, даже не пытаясь изобразить удивление. Ему уже известно об измененной? Кроу не стал ходить вокруг да около и рассказал, что не так давно Вольтер переслал ему видео и попросил проверить. На первый взгляд ничего особенного, последствия взрыва газовой трубы в жилом доме. Качество отвратительное, но даже на нем интригующе выглядело вылезающее из развалин нечто, набрасывающееся на человека в лучших традициях Голливуда. Кристи Коул, единственное, чье тело и даже часть его не нашли после происшествия. Можно было предположить, что ее просто не оказалось дома, Но вместе с Кристи исчезло ее дело из Колумбийского университета, где она якобы училась, и вся история мисс Кол. Ее будто не существовало в природе. Осталась одна зацепка. Энтони Хартман, журналист, ведущий колонку в одной из нью-йоркских газет. Каким-то чудом ему повезло выжить. Либо Хартман родился в рубашке, либо рядом с ним оказался кто-то очень сильный, быстрый и выносливый, сумевший спасти ему жизнь. Кроу поставил на второе. И оказался прав. Энтони дружил с мисс Коул. Кроу представил к нему постоянных наблюдателей до особого распоряжения и нашпиговал его квартиру прослушивающими устройствами. С тех пор Кристи не предприняла ни единой попытки выйти на своего близкого друга. К счастью, две наши ключевые фигуры теперь вместе, пробормотал Рейвен, задумчиво глядя на Стива. Тот явно был поражен не меньше его самого, но держался молодцом если бы я только знал, что ее интересует Торнтон. Ей было не до профессора, — хмыкнул Кроу. Она едва успевала заметать следы. С наибольшей вероятностью цель Коул — Мария Воронова. Я тоже так подумал. Расскажите мне о Вороновой. Кроу чуть подался вперед. Я хочу знать, на что она способна. С ней все неоднозначно, — усмехнулся Рейвен. Беатрис взбеленилась, потому что мы схватили ее и Торнтона без предупреждения. Возможно, именно поэтому она решила сбежать. И только... Она привыкла использовать людей. Не думаю, что Беатрис прониклась к Торнтону нежными чувствами. Рейвен помолчал, прежде чем продолжать. Не представляю, что заставила Беатрис связаться с Вольтером. Она привыкла к свободе, никогда ни на кого не работала. «Смертельно больной ребенок!» Кроу подчеркнул последнее слово. «Вы знали об этом?» Рейвен покачал головой. Он считал, что знает о Беатрис достаточно. Выходило, что не знает ничего. «Мы займемся ее контактами. Вытащим на свет всех, с кем она когда-либо пересекалась. Возможно, понадобится ваша помощь». Кроу кивнул и поднялся. «Продублируйте все данные по Вороновой мне». Встреча прошла лучше, чем предполагал Рэйвен, но его положение от этого не становилось менее шатким. Необходимо было срочно приниматься за работу, чтобы не упустить подвернувшуюся возможность — Талант Беатрис создавать ему трудности с каждым годом только набирал обороты. На сей раз он ответит ей тем же.